Надежда Мамаева, Рина Гиппиус, попаданка по обмену или Альма-Матер «Не нашего мира». Авторы сердечно благодарят Тину за помощь при выходе из тупиков, Марину за психологическую разгрузку, Анну за внимание и терпение, Наталью Васильевну за быстроту реакции и дорогих читателей за поддержку. Пролог. Господин Фрейнер, с им письмом уведомляю, что не позднее, чем через десять дней вы будете мертвы, ибо история ваша написана подлостью, коварством, слезами, отчаянием и сломанными судьбами невинных. Зачернила, которыми вы заполняли летопись своей жизни, придется заплатить собственной кровью. Не прощаюсь, а лишь желаю скорой встречи. Ваш палач. который всегда рядом». Мужчина еще раз перечитал письмо, искомков его бросил в полыхающий камин. Холодные бисеринки пота, выступившие на висках, лучше любых слов говорили о состоянии адресата. Вот только он не мог знать, что его убийца отмерил срок гораздо меньший, чем говорилось в послании, как и не мог предположить, что его смерть станет началом удивительной истории.